Для проведения ритуала Эдриан выбрал подвал и именно то помещение, где Сьер-Виллоби Эйр не так давно проводил свои чудовищные эксперименты. Я невольно вздрогнула, когда увидела уже знакомый мне длинный рабочий стол с ремнями для ног и рук. Неужели меня опять привяжут к нему? Но теперь, по иронии судьбы, это сделает не злобный некромант, а человек, которого я искренне считала своим, пусть не другом, но хотя бы приятелем. В помещении было темно. С густым, физически ощущаемым мраком силился справиться лишь крохотный лепесток свечи, установленный на самом краешке стола ныне покойного некроманта. Хм, или непокойного. Тяжело сказать, если тело вилоби Эйра сейчас благополучно перешло во владение нового хозяина. Я так увлеклась рассматриванием сей пугающей обстановки, что не сразу заметила Моргана. Стихийник стоял у дальней стены, усердно делая вид, будто его вообще здесь нет. Его лицо сливалось с темнотой, белыми пятнами выделялись лишь высокие скулы и лоб. Интересно, о чем он сейчас думает? Не угадать при всем желании. Я даже не вижу его глаз, поэтому не могу судить, смотрит ли он на меня или же опасается кинуть даже взгляд в мою сторону. — А где Микалика? – спросил Эдриан, удивленно оглядываясь по сторонам в поисках арахнии. — Я думал, ты ее проведешь и приготовишь. Сказав это, он многозначительно кивнул в сторону стола. И я поняла, что на сей раз сомнительная честь занять это место выполни мне, а бывшей хозяйке дома. Прям даже не знаешь, радоваться этому или огорчаться. «Кто знает, что бывший друг приготовил для меня?» «Молятся», — кратко ответил Морган. «Молятся?» — брови Адриана взметнулись вверх. Он кашлянул и продолжил с нескрываемым сарказмом. «Интересно, и какому же богу?» Морган лишь пожал плечами, показывая, что это ему безразлично. Я неловко переступила с ноги на ногу. Почему-то мне казалось, что взгляд стихии не каприкован ко мне. Но так ли это, я не могла узнать. Его глазные впадины заливала тьма, и из-за этого лицо Моргана напоминало оскалившийся в ядовитой усмешке череп. «Надеюсь, она закончила свои молитвы», — продолжил Эдриан, даже не пытаясь скрыть недовольство в голосе. «Пора начинать». Морган словно нехотя отлепился от стены и отошел к крохотной дверце, которая скрывалась вниз, комальковя по правую руку от него. и, все всей видимости, вела в какую-то кладовку или иное подсобное помещение. На удивление вежливо постучался в нее. Почти сразу она распахнулась, и на пороге предстала Микалика. Арахния была в молочно-белом платье, и чудилось, будто она светится в темноте. Волосы странного и пугающего багряного оттенка в оранжевых бликах свечи приобрели цвет только что свернувшейся крови. Мне невольно ужаснулось, за время моего пленения арах не исхудала до такой степени, что ее ключицы угрожающе выпирали, сились проткнуть кожу. Прошу, Морган приглашающе взмахнул рукой, указав ей на стол. Микалика сделала шаг еще один. Ее глаза сейчас были настолько неестественно синими, что я невольно поежилась, словно смотришь не на лицо живого человека, а на фарфоровую маску искусно выполненной красивой куклы, до жути, напоминающей человека. А самое страшное было то, что она неотрывно смотрела на меня. Ее взгляд сжег мне кожу, и я невольно опустила голову, попытавшись отгородиться от него за распущенными волосами. «И чего?» — уставилась спрашивается. В конце концов, никто ее за язык не тянул. Сама предложила избавить меня от тени. И что забавно, я уже и сама не уверена, будто и вправду хочу этого. Если бы Эдриану все еще были ведомы мои мысли, то он наверняка насмешливо вздохнул бы и брякнул что-нибудь пренебрежительное о том, что женщины готовы менять мнение сотню раз на дню. Мол, столько усилий потратила, чтобы остаться человеком, а теперь, когда до вождленной цели остался лишь шаг, готова пойти на попятную. Но мне было плевать. До разговора с Седриком я и не задумывалась о том, так ли в действительности желаю избавиться от тени, или же иду на это лишь из-за желания угодить жениху. Но теперь... «О, еще никогда прежде мою душу не терзали настолько сильные сомнения. Да, если я избавлюсь от дара матери, то превращусь в обычную девушку. И как любая другая девушка в нашей стране, за спиной которой не стоит сплоченный дружный клан многочисленных родственников и приличное фамильное состояние, должна буду в кратчайший срок выйти замуж. И желательно удачно. Если мне достанется в качестве супруга подлец, любящий почесать кулаки обока бока жены, то никто не станет на мою защиту». «Самостоятельная жизнь тоже несет в себе много трудностей. В самом деле, не посуду же мне мыть на постоялом дворе, то и дело, терпя приставание пьяного отребья. Без образования и денег на другую работу в нашей стране сложно претендовать». Микалика тем временем присела на краешек высокого стола, и я мгновенно выкинула все посторонние мысли из головы. «В самом деле, хватит переливать из пустого в порожнее. Все решено без меня». За моей спиной вдруг раздался душераздирающий скрежет, и от неожиданности я подпрыгнула на месте. С некоторой опаской повернула голову и увидела, что Эдриан подтаскивает к столу огромное в человеческий рост зеркало, стоящее на массивной железной подставке. Трехпалая лапа этого исполинского сооружения царапала каменный пол, оставляя за собой глубокие борозды. «Фух!» Эдриан остановился и смахнул со лба обильно выступивший пот, неприязненно покосился на смир настоящего в стороне Фрея и проговорил «Мог бы и помочь?» «Ты не просил», — обронил тот, чуть слышно добавил «Да даже если бы и попросил, обойдешься, чтобы я еще тебе помогал Арчера поймать». Тонкие губы Эдриана дрогнули, и исказились неприятные усмешки, но он в последний момент сдержался и промолчал, лишь дернул кадыком, словно проглотил застрявшие в горле слова. Морган уже суетился вокруг Микалеки, привязывая ее к столу. арахне не сопротивлялась, она будто полностью смирилась со своей участью. Вот только ее взгляд... Он по-прежнему был намертво прикован ко мне, будто она мысленно пыталась мне что-то сообщить. И это, признаюсь честно, нервировало меня все сильнее и сильнее. А еще я никак не могла рассмотреть выражение лица Моргана. Он так упорно прятал его в тени, что я понятия не имела, какие эмоции он сейчас испытывает. Неужели полностью согласен с чудовищным планом Эдриана и на самом деле желает бывшему другу, а затем вроде как заклятому врагу, столь страшной участи? Седрик прав, даже смерть была бы милосерднее. — Мика! — раздраженно рявкнул Эдриан. Я вздрогнула и смущенно посмотрела на него, осознав, что он уже не в первый раз зовет меня по имени. — Ну, наконец-то! — язвительно фыркнул он. — Очнулась-таки? Что, вся в мечтах о предстоящей встрече с женихом? Не беспокойся, она не продлится долго. Позади шумно вздохнул Фрей, пробормотал что-то неразборчивое, но явно ругательное, в адрес мага. Морган усердно делал вид, будто ничего не видит и не слышит, но при этом то и дело дергал за ремни, притянувшие руки микалики к столу, будто желая убедиться в надежности креплений. «А Седрик?» «Кстати, а где он?» Я удивленно завертела головой, не обнаружив некроманта в помещении. «Странно, он совершенно точно спустился сюда. Шел сразу за мной так близко, что я слышала его дыхание». Но куда он делся? Неужели незаметно выскользнул, воспользовавшись царившей вокруг темнотой и не желая присутствовать при дальнейшей сцене? — Хотя, если будешь хорошо себя вести, то я позволю тебе проститься с этим молокососом, — со злой насмешкой продолжил Эдриан. — Поцелуйтесь напоследок и разойдетесь навсегда. Интересно, мне показалось, или плечи Моргана как-то странно дрогнули? Стихийник как-то очень поспешно склонился над Микаликой, в сотый, наверное, раз проверяя злополучные ремни. А теперь подойди к столу и возьми арахнию за руки, — приказал Эдриан, вдоволь натешившись. — Смотри ей в глаза, когда я буду произносить заклинание. — Не стану! — огрызнулась я. — Что? — Эдриан аж поперхнулся, вряд ли ожидает меня настолько смешного бунта. — Не стану я смотреть ей в глаза, — медленно повторила я со скрытым злорадством, — и за руки ее не возьму. И вообще, я тут подумала и решила, что мне и с тенью неплохо живется. — Что? «Что?» — ошарашенно переспросил Эдриан. «Как это тебе и с тенью неплохо живется?» «А так это!» — огрызнулась я, сама испугавшись собственной дерзости, но уже не могла остановить поток слов, сам собой льющихся из моего рта. «Ты и Арчер мне плешь проели своими россказнями про то, какие арахни отвратительные и мерзкие, питаются за счет других и все такое прочее». «Но это же правда!» — обескураженно взвыл Эдриан. «Мало того, что питаются, так еще и убить ненароком могут!» — На себя посмотри, — гордо парировала я. — Ты чем лучше? Да, ты не пьешь из окружающих жизненную энергию, зато пытаешь невинных, при этом наверняка наслаждаясь чужой болью. — Не наслаждаюсь я ничем, — возразил Эдриан, но это прозвучало как-то очень неуверенно. По всей видимости, маг это осознал и торопливо добавил, пытаясь оправдаться. Просто бывают ситуации, когда иначе поступить нельзя. Я действую во благо всему человечеству. Ради такой великой цели можно и даже нужно, а человечество просило тебя о помощи. Оборвала его я, почувствовав, как от его пафоса у меня нестерпимо заныли зубы. Оно вестимо выбрало тебя на роль своего спасителя, верно? Тогда где была я, когда выносилось это решение? Но хватит, разозлился Эдриан. От волнения и гнева по его бледному лицу пошли некрасивые пятна. «Достаточно разглагольствовать ни о чем. Я поступаю так, как хочу, по одному праву, сильнейшего. Да, я могу отнять у тебя тень. И я это сделаю, поскольку моя самая сокровенная мечта заключается в том, чтобы в нашем мире больше не осталось сумеречных созданий. Причем учти, я так поступаю лишь из-за хорошего к тебе отношения. Если бы на твоем месте была бы какая-нибудь другая девица, то я не стал бы заморачиваться поиском соответствующего ритуала, а просто приказал бы твари Альдиса сожрать тень». В этом мире есть место только для людей, и я не успокоюсь, пока не добьюсь этого. Поверь, неприятности урода Ульер только начинаются. Ты еще поблагодаришь меня за то, что я не намерен убивать твоего жениха, а лишь отправлю его в клетку. Честное слово, остальным драконам повезет намного меньше. Клянусь, что я еще спляшу на их могилах. Хотя, возможно, крошку Тессу оставлю при себе как домашнюю зверушку. Девица пришлась мне по душе. Правда, со шрамом придется повозиться, но как-нибудь справлюсь. Эдриан замолчал, пытаясь отдышаться после своей прочувственной тирады. Его грудь бурно вздымалась, на скулах пламенил чехоточный румянец. Я во все глаза смотрела на Моргана. Неужели и теперь он ничего не скажет? Да, у него есть все причины не любить Арчера, но что насчет остальных хульеров? Как-никак Нейнеллер заменил ему отца, долгие годы воспитывал его как сына. Правда, как показала реальность своих детей, он все же ставил куда выше приемного сына. Но стихийник вновь никак не отреагировал на эмоциональную речь своего нового товарища. Он в последний раз поправил ремни, туго перехватившие тонкие запястья микалики, и выпрямился, невозмутимый и бесконечно далекий от меня. Начинаем, глухо сказал Эдриан, видимо, испытывая некоторую неловкость после произошедшей минутной потери контроля со своей стороны и последовавшим за ним всплеском излишней откровенности. Я упрямо насупилась и крепко-накрепко сцепила за спиной руки. Вот ему надо, пусть и начинает. Я не намерена послушно выполнять его приказы, тем самым облегчив негодяю задачу. Эдриану придется насильно тащить меня к этому проклятому столу. Только пусть готовится к тому, что при этом я буду вопить во все горло, осыпать его проклятиями, отбиваться и крайне невоспитанно вести себя. И воображение мигом нарисовало мне, с каким неподдельным наслаждением я вопьюсь ногтями в лицо Эдриана и разукрасив его царапинами. А если повезет, то не побрезгую выцарапать глаза. Отлично. В этот момент донесся до меня голос ненавистного мага. Я очнулась от своих сладострастных мечтаний, в которых выходила победительница из драки с бывшим другом, и с удивлением обнаружила, что стою подлими калеки, влажными от волнения ладонями сжимая ее распятые руки. Это еще что за фокусы? А как же рукопашное и тщательно заготовленное оскорбление в адрес негодяя и мерзавца? Я в сердцах сплюнул, заметив, что вокруг моей талии мерцает печально знакомая по прошлым событиям зеленая лохча «Ну и сволочь же ты!» — беспомощно прошептала я, осознав, что Эдриан лишил меня последней радости кинуть ему в лицо парочку ругательств. Тот, однако, никак не отреагировал на мои слова, хотя, безусловно, услышал их. Эдриан уже суетился вокруг стола, расставляя по его углам тонкие свечки, вылепленные из черного воска. Они были сделаны в виде фигурок крохотных драконов. Странное совпадение. Интересно, они были заготовлены заранее или для каких-то своих целей? Наверное, не сам же и Адриан их лепил право слова. Синие глаза Арахнии были устремлены прямо на меня. Ее зрачки по величине не превышали буловочных головок, словно вокруг царил яркий солнечный свет. Этот пристальный, немигающий взор нервировал меня. Казалось, будто Миколика изучает самые потайные уголки моей души. Перед началом ритуала ты должна стать арахней, — между тем начал говорить Адриан. Нельзя лишить тени того, у кого ее еще нет. Так что давай, зови свое чудовище и сливайся с ним в единое целое. Я хотела было огрызнуться, сказать, что не намерена ничего делать, но не сумела даже открыть рта. Глаза Микалики, до пределов, наполненные неестественной синевой, завораживали. Я словно парила в весеннем небе, потеряв всякое чувство опасности и неправильности происходящего. Запылали свечи. Их пламя многократно отражалось в зеркале, стоящем напротив стола, поэтому создавалось впечатление, будто передо мной возник коридор из огня. Но даже это зрелище не могло отвлечь меня. Один лишь взгляд в буйство пламени, и я опять замерла, словно загипнотизированная микаликой. «Ты уже чувствуешь это». Удивительно, но губы Арахни не шевелились. Однако я отчетливо слышала ее голос. Он лился вокруг меня, уговаривая, умоляя, зачаровывая. «Ты чувствуешь, как тьма зовет тебя. Расслабься, закрой глаза, и тень придет. Ты долго ей сопротивлялась, но теперь борьба завершилась. Раскрой объятия и прими то, что ты есть на самом деле». Я хотела взорваться криком, приказать Арахне убираться прочь из моей головы, но вместо этого послушно зажмурилась. Происходило что-то странное. По моим жилам будто начал струиться мрак. я ощущала как растворяюсь в темноте проклятого подвала становлюсь ничем и в то же время всем мои чувства обострились до такого предела что я слышала как течет кровь в венах и артериях морга стоящего чуть поодаль а пульс эдриана от которого меня отделял всего шаг отдавался ударами молота в моих ушах наконец то я не могла понять кому принадлежит эта мысль мне или окружающей тьме Только она пульсировала в моей голове, вытеснив все сомнения и страхи. Я понимала, что происходит что-то очень правильное и нужное. Когда это закончится, я стану другим человеком. А, возможно, и не человеком вовсе. Но так было нужно. Только так было правильно. Глупо было сопротивляться заведенному порядку вещей. Сейчас я понимала, сколь многого под недомыслию желала себя лишить. Было такое чувство, будто незрячий вдруг увидел все быстро красок летнего дня. Потрясение, которое я испытала, оказалось даже сильнее, чем когда передо мной открылось существование сумеречного мира. Я открыла глаза. В зеркальном коридоре, наполненном сполохами огня, я увидела себя. Или я ошибалась, и передо мной стояла незнакомка, присвоившая мою внешность. У девушки, напротив, были слишком рыжие волосы и слишком черные глаза, в которых жила пульсирующая в такт моему сердцу тьма. Я пришла. Шепотом донеслось до меня из тьмы. ты примешь меня? У меня не оставалось сил говорить, поэтому я просто кивнула. Девушка улыбнулась и шагнула вперед. Она протягивала мне руку, и я протянула ей свою. Когда наши пальцы соприкоснулись, я ощутила не холод зеркала, а тепло чужого, крепкого рукопожатия. — Спасибо, — прошептала мне девушка. Ее фигура пошла рябью, когда незнакомка начала просачиваться через раму зеркала. Она словно истекала мраком для того, чтобы собрать себя по капле по эту сторону отражения. Я опять закрыла глаза, зная, что теперь от меня ничего не зависит. Я приняла свою тень. И когда Микалика отнимет ее у меня, то это будет больно. Очень больно, как если бы мне отрубили ногу или руку. — Чего ты медлишь? — услышала ей шипение Эдриана, по всей видимости обращенная именно к Арахнии. Действуй, ты сама говорила, что если тень сольется с ней целиком и полностью, то уже ничего нельзя будет сделать. «Еще секундочку!» — донесся до меня умоляющий шепот Микалеке. «Не мешай мне, я знаю». Я не расслышала окончания фразы. В следующее мгновение мир перестал для меня существовать. и окончательно растворилась в темноте. И это было прекрасно. Никогда прежде я не чувствовала себя настолько свободной и настолько всемогущей. Казалось, будто я могу пересечь тысячи миль пространства за один миг, вознестись на самую высокую гору мира и опуститься на дно самого глубокого океана. Стоит мне только улыбнуться, как самый неприступный мужчина станет моим. Стоит нахмуриться, как сам Альтис пожалует из своего царства тени за тем, чтобы покарать моего обидчика. Микалика! Из какого-то невыразимого далека донесся до меня рассерженный рев Эдриана. «Действуй немедленно, пока она не превратилась окончательно в арахнию!» «Нет!» — вдруг раздался спокойный и уверенный голос Седрика. «Пусть все идет так, как шло. Тамика разберется сама». В том водовороте эмоций, которые я сейчас испытывала, промелькнуло жгучее любопытство. Надо же, некромант все-таки решил принять участие в этом ритуале. Но почему с таким опозданием?» Из какой стати он останавливает Эдриана? Впрочем, эти вопросы тут же исчезли. Я продолжала купаться в блаженстве, в неге, с каждым мигом приближаясь к кульминации. Когда терпеть наслаждение стало невозможным, оно превратилось в боль. Я вскрикнула от неожиданности, но спазм перехватил горло. Чудилось, будто невидимый великан выжимает меня, как прачка белье, тщательно и методично перемалывая мои кости в муку и разрывая связки. Но почти сразу все завершилось. Я знала, что стою в том же подвале и по-прежнему держу Микалику за руки. Но я стала иной. Я слышала шепот мрака у меня в голове. Он звучал тихо, на самой грани восприятия, словно непрерывный шорох прибоя. И это успокаивало, дарило чувство защищенности. Когда я посмотрела на Микалику, то увидела на ее губах довольную улыбку. — Ты не забрала мою тень, — сказала я. — Почему? — Потому что ты не отдала ее. Арахния негромко рассмеялась, позабавленная моим вопросом. «Забрать тень можно лишь у того, кто откажется от нее». «Тебе задали вопрос. Ты ответила согласием. С того момента ход ритуала от меня не зависел». «Но...» — растерянно пролепетала я, не знаю, что еще сказать. «Как-то не ожидала я подобного». «Своей тени невозможно солгать», — продолжила Микалика. «Я понимаю, что ты чувствуешь себя обманутой. Ты так долго убеждала себя в том, что хочешь быть обычным человеком». Но на самом деле ты стремилась к иному. Истинную свободу тебе даст только тень. Я кивнула, невольно соглашаясь со словами Арахнии. Да, она права. Никогда прежде я не ощущала себя настолько уверенной и спокойной. Да, впервые в жизни я знала, что могу постоять за себя. И знала, что мало кто рискнет меня отныне обидеть. Демона, да я и не предполагала, что осознание столь элементарных истин может быть настолько приятным. Но мы не договаривались так. обиженно взвыл Эдриан. «Мика, ты все испортила!» Он шагнул ко мне и с такой силой и злостью дернул за руку, принуждая отступить от Микалики, что я застонала. «Эдриан!» В едином восклицании сразу же слились три возмущенных голоса — Моргана, Седрика и Фрея. «Сколько защитников у маленького только что вылупившегося паучка!» Ядовит огрызнулся Эдриан, продолжая сжимать мою руку чуть повыше локтя. «Ну да, конечно же, в ваших глазах я, наверное, злодей из злодеев. Но неужели никто не понимает, что я стараюсь прежде всего во благо ей? Властвованию сумеречных существ приходит конец. Клянусь, я сделаю все, но в кратчайший срок уничтожу всех, кто имеет тень». Он настолько забылся во время своей прочувствованной тирады, что все крепче и крепче сжимал свои пальцы. Я кривилась изо всех сил, стараясь не выдать себя криком. «Нет, этого удовольствия я ему не доставлю». — Вот ведь, гад, поди всю пятерню на моей коже отпечатал. — Успокойся, — повелительно бросил ему Морган, — ты делаешь Тамике больно. — Разве это боль? — Эдриан презрительно усмехнулся, однако нажим пальцев немного ослабил. — Настоящую боль ей еще предстоит узнать, когда она попадет в руки моих верных соратников. — Глупая. Я пытался уберечь ее от столь незавидной судьбы, а она... — В любом случае, это ее выбор, и только ее, — Морган пожал плечами. Ты не в силах его изменить. И никто не в силах, поскольку он уже сделан. — Ты знал! — потрясенно выдохнул Эдриан, вглядываясь в невозмутимое лицо стихийника. — Ты заранее знал, что все так произойдет. — Я догадывался, — лаконично ответил Морган. — И ничего не сделал, не предупредил меня? Эдриан аж затрясся от злости, обвиняюще наставив указательный палец на стихийника. — И чтобы бы это изменило? Морган равнодушно усмехнулся. Тамика была на грани. Даже без ритуала не сегодня, так завтра она бы превратилась в арахнию. Или ты собирался поить ее отваром до скончания дней? А почему бы и нет? В запале огрызнулся Эдриан. Для нее это было бы лучше, чем превратиться в эту... В это... В существо. Морган лишь пожал плечами, видимо, исчерпав все свои аргументы и осознав, что все равно не сумеет переубедить Эдриана. Ну хорошо, зловеще прошептал тот. вновь крепче перехватывая меня за руку. «Мика видит небо, я желал тебе лучшей судьбы и делал все, что мог для этого. Что же, убивать тебя я не хочу. Остается один выход. Ты отправишься ко двору ее величества Виолы. Остаток дней своих ты проведешь в в качестве одного из экспонатов. Да, незавидная доля, но зато это избавит меня от печальной необходимости уничтожить тебя, как одного из представителей сумеречного мира. И ты всегда будешь накормленный в полнейшей безопасности от охотников, подобных мне». Я прикусила губу, удерживая себя от неуместного смеха. Угрозы Эдриана, которые прежде наверняка бы сильно испугали меня, сейчас выглядели нелепыми. Он собирался запереть меня в клетке? Наивный. Да я буду биться до последней капли крови, однако не допущу подобного. И вообще, какого демона он так уверен, будто у него есть хоть какое-то право распоряжаться моей судьбой? А возможно, когда-нибудь я заберу тебя к себе, размечтался тем временем Эдриан. Первые пару лет мне будет, конечно, не до домашних хлопот. Придется обучать магов в войне против так хитро замаскированных противников. Но потом, когда все немного уляжется и успокоится... Почему бы и нет? И в клетке ты у меня сидеть не будешь, уверен, что сумею придумать ошейник. Но все, довольно. Грубо оборвала его я. «Не имею ни малейшего желания выслушивать твои мерзительные фантазии. И хватит уже терзать мою несчастную руку. Пшел прочь!» Это вышло эффектно. Стоило мне только выкрикнуть финальную фразу, как между мной и Эдрианом неприступной стеной вздыбился мрак. Мага просто отшвырнула от меня на несколько шагов. Он отлетел к стене, попутно чуть не сбив с ног Фрея, который лишь последний миг успел отпрыгнуть в сторону. Основательно приложился, а не и сполз на пол. Ошалело, замотав головой. — Мика! — прорычал он, поднимаясь на ноги. — Ты понимаешь, что творишь? Да я тебя в порошок сотру! — Не уверен в этом. проговорил Морган и встал между мной и Эдрианом. «Приятель, остынь!» «Как? И ты туда же?» Эдриан злой из-под уставился на стихийника. «А я еще, дурак, помогал тебе, сводничеством занимался!» «И совершенно напрасно!» парировал Морган. «Уверяю тебя уж в чем-в чем, а в любви посредники не нужны. С нашими чувствами, есть они или нет, мы сами как-нибудь разберемся. Зато хоть дракон обломается!» Внезапно хищно ощерился Эдриан, и у меня нестерпимо зачесались кулаки, как следует врезать ему по такому красивому прямому носу. Посмотрел на меня и с ехидной улыбкой проговорил. — Ну что, красавица, осталась ты в итоге без жениха. Арчеру не нужна паучиха в постели, так что можешь забыть о своих матримониальных планах. — Забыть о каких планах? Матримониальных? Ишь ты, язык сломать можно. Я лишь в последний момент удержалась и не стала уточнять значение неизвестного слова. «Не хочу лишний раз напоминать Эдриану о своем плохом образовании, точнее, почти полном его отсутствии, иначе уверенно он обязательно воспользуется этим и вновь поднимет меня на смех». «Но «Ну ничего», — продолжал брызгать слюной Эдриан, «все равно вам не суждено быть вместе. Или думаешь, что я откажусь от своей идеи отправить Арчера в королевский зверинец? Нет, не дождешься. Я уничтожу рот Ульер, сотру его с лика земли». Патриарх уже пал от моих рук. Что же я не успокоюсь, пока последний сумеречный дракон не окажется или мертв, или в клетке? Как бы его удар не хватил, задумчиво пробормотал себе под нос Фрей, который, пользуясь тем, что всеобщее внимание оказалось сосредоточено на Эдриане, принялся спокойно распутывать ремни, удерживающими калику на столе. Это услышала не только я. Морган опустил голову, скрывая в тени слабую усмешку, затем едва мазнул взглядом по Фрею. и приятель миг замер, ожидая строгого окрика. Но стихийник ничего не сказал, дровав тем самым здоровяку молчаливое разрешение на продолжение его занятия. И Фрей торопливо вернулся к путам Арахнии. «Ах да, что насчет младшего Ульера?» Вдруг вступил в разговор Седрик, который все это время смирно простоял в сторонке, с интересом наблюдая за происходящим. «И я взял на себя смелость пригласить его понаблюдать за ритуалом». Благо, что поцелуй, запечатленный мною на руке Сьеры Тамики, без проблем позволил протянуть к нему связующую нить. Правда, пришлось весьма постараться, убеждая его не открыть своего присутствия раньше времени. От этих слов некроманта мое сердце стремительно ухнуло куда-то в пятки, затем подскочило к горлу, где гулка забилась. «Арчер здесь? Он видел, как я приняла тень? Но почему он не вмешался и не помешал мне? Или же Седрик исполнил желание Эдриана и заманил Арчера в ловушку?» Но тогда я должна освободить его, пока не стало слишком поздно. «Арчер Ульер здесь?» Медленно повторил Эдриан, мгновенно растеряв весь свой боевой пыл. «Да?» — Седрик кивнул. «Я связался с ним через зеркало, пока ты тут разглагольствовал о своей великой миссии. Все-таки любишь ты поговорить. Поэтому времени у меня было с избытком. Мы обсудили положение дела и договорились, что он побудет наблюдателем». «Тогда где он?» — хрипло спросил Эдриан. Надеюсь, ты обездвижил его должным образом? Необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Как сумеречный дракон, он способен улизнуть в любой момент, если не принять определенных мер предосторожности. — Не беспокойтесь, глубоко неуважаемый Найн. Я не собираюсь никуда сбегать. — прозвучал знакомый голос. И мое сердце едва не пробило ребра изнутри, так отчаянно оно заколотилось. Тени в дальнем углу подвала зашевелились, сплетаясь между собой, подобно змеиному клубку, и из него выступил Арчер. Мрак струился по его гладким волосам. Мрак быстро съеживался в его зрачках. И еще никогда я не видела Арчера в такой ярости. Он нервно то сжимал, то разжимал кулаки, губы кривились от раздражения на бледном от волнения лице. Что все это значит? – прошептал Эдриан, глядя то на Седрика, то на внешне совершенно безучастного Моргана, отстраненно взирающего на происходящее. Я слышал ваше признание, Нейн. Продолжил Арчер, чуть заметно кивнув мне в знак приветствия. Значит, это вы убили Шариона Ульера. Не могу сказать, что его смерть меня огорчает, но вы обязаны понести за это наказание. Я не понимаю. Эдриан проигнорировал высказывание Арчера, глядя то на Седрика, то на Моргана. Вы предали меня? Но почему, как посмели? Предательство слишком сильное слово, уклончиво проговорил Седрик. — Как королевский дознаватель, я должен расследовать случаи необъяснимых смертей и карать преступников. — Простите, Найн, Эдриан, но вы признались в убийстве. — Но мы ведь заключили договор. Эдриан явно не мог поверить происходящее. Круглыми от изумления глазами он смотрел на некроманта, который спокойно улыбался, словно все это забавляло его. — Я обещал помочь вам пленить дракона. Да за такой подарок королева Виола мгновенно даровала бы вам дворянство, Седрик из черной грязи. Эдриан сделал особенный упор на имени некроманта, напомнив тем самым, что он принадлежит всему-навсего к третьему сословию и, видимо, желая как можно больнее ужалить его этим обстоятельством. Но Седрик, если и заметил столь низменный выпад, то не придал ему особого значения, ни на миг не перестав улыбаться. «Понимаете, мой дорогой Найн», — проговорил он, пристально разглядывая Красного от возмущения Эдриана, «в том-то и дело, что соглашение я с вами не заключал». «Да, меня заинтересовало ваше предложение, но пополнение королевского зверинца никогда не входило в перечень моих прямых обязанностей, о чем сказал вам в самом начале разговора. Но вы все предпочли пропустить это мимо ушей. Более того, я искренне считаю, что это ужасно и отвратительно держать представителей сумеречного мира таких же разумных созданий, как и мы с вами, за решеткой. Я долго размышлял над этим, потом понял, что не желаю участвовать в вашей затее, а дворянство... Я абсолютно уверен, что рано или поздно но войду таки в первое сословие. И я желаю получить дворянство за выдающиеся у заслуги, а не за участие в столь мерзком мероприятии. Удивительное дело, некромант, то такой чистоплюй!» С нескрываемым отвращением фыркнул Эдриан. «Спасибо за комплимент!» Ни капли не обидевшись, расхохотался Седрик. Лишь на какой-то миг я позволила себе отвести взгляд от Эдриана и украдкой посмотрела на Арчера. который задумчиво внимал этой перепалке, Но именно этот момент мой бывший друг выбрал для атаки. По всей видимости, он прекрасно осознавал, что ему будет очень непросто совладать сразу с таким количеством противников, из которых один Фрей, пожалуй, не обладал магическим даром. Поэтому он не нападал, а всего лишь сделал попытку пробиться к выходу из подвала. Правда, осознала я его действия много позже. Сейчас мне было не до Воздух неожиданно вскипел, разрезаемый сотнями ярко алых молний, которые без устали сыпались с пальцев Эдриана. Свечи, мирно догорающие, на опустевшем без орахней столе вдруг взметнули пламя вверх, жадно пожирая воск и рассыпая вокруг оранжевые жгучие искры. Кто-то рядом со мной препротивно завизжал на одной ноте, да так что я согнулась, торопливо и плотно прижав кушам ладони. и огромное зеркало, притащенное Эдрианом для проведения ритуала, вдруг задрожало, словно смертельно раненное животное. А затем с оглушительным дребезгом разлетелось на мириады и мириады крошечных осколков. На какое-то время я совершенно выпала из реальности. Оглушенная, ослепленная и растерянная, я не знала, что мне делать. То ли падать ничком на пол и молиться всем богам, то ли нестись со всей мочи прочь, молясь все тем же богам, чтобы никакое шальное заклинание не ударило меня в спину. Я не успела принять решение. Внезапно все завершилось так же резко, как и началось. С пола широкой волной поднялся мрак, торопливо отвоевывая захваченное было пространство. Стало очень тихо и очень темно. «Мика?» — раздался дрожащий голос Фрея. «Ты как?» «Хорошо, ты?» — спросила ей, сама подивилась тоненькому писку, который раздался из моего горла. «Да вроде жив», — отозвался приятель. Под чьими-то подошвами хрустнуло стекло, и я поспешно захлопнул рот, сообразив, что беседой способна выдать свое месторасположение. Надеюсь, это не Эдриан ко мне подкрадывается. Тьма неожиданно посерела. «Ага, я и забыла, что умею видеть в темноте!» Я принялась изучать обстановку. Фрей стоял на том же месте, где и был перед началом всего этого безобразия. Он потрясенно хлопал ресницами, то и дело испуганно озираясь. Прямо за его спиной притаилась Микалика. Арахния почему-то широко улыбалась, словно все произошедшее изрядно ее позабавило. Арчер по-прежнему находился у подножия лестницы, ведущей прочь из подвала. Рядом Седрик, напряженно вскинувший голову и словно принюхивающийся к чему-то. «А где Эдриана Морган?» «Кто-нибудь создаст свет?» В это мгновение раздался недовольный голос последнего. «Или так и будем таращиться во мрак?» Раздались два щелчка пальцев, слившихся в один, и под потолок взмыла парочка шаров магического огня. Я подслеповато прищурилась, но почти сразу удивленно возрилась на картину, открывшуюся моему взгляду. Морган сидел верхом на бесчувственном Эдриане. Правда, я могла лишь догадываться о том, что в качестве своеобразного стула моему другу послужил этот негодяй-изменник. Точнее будет сказать, что Морган удобно расположился на некоем мтюке, странной, словно живой серебристой ткани, в чьих очертаниях лишь весьма отдаленно угадывалась человеческая фигура. «Ничего себе ты его спеленал!» Удивленно присвизнул Арчер. «Не я, а она!» Морган кивком указал на Микалику. «Даже не думал, что арахне способна создать из сумрака столько паутины за раз!» «Я была зла!» «Честно, — ответила она. Очень зла. Этот человек... В общем, он плохой человек. И дело даже не в том, что он занял тело моего мужа. Дело в том, что он мне говорил, когда приходил навестить. «Он с вами разговаривал?» Удивился Морган, не торопясь встать с бывшего приятеля. Напротив, словно невзначай, пару раз хорошенько двинув потеку ногой. «Я думал, он просто относил вам еду?» «Нет, к еде еще прилагалась так называемая душеспасительная беседа». Мика поморщилась, будто воспоминание об этом доставляло ей боль. «Он в красках же выписал мою будущую жизнь зверинца зверинце-королевы. Описывал, какие вещи со мной там обязательно приключаться». «Какие вещи?» – простодушно удивился Фрей. «Неважно». Микалика потрясла головой. «Не хочу повторять эту грязь и мерзость». «Поразительно!» Не выдержав, выдохнула я. Мгновенно на мне скрестили взгляды всех присутствующих, но за исключением, естественно, Эдриана. «Я просто не понимаю, как могла так долго делиться с этим человеком сознание и не разгадать его подлинной сути?» Посетовала я, поняв, что от меня ждут какого-либо продолжения. «Делить сознание?» Удивленно переспросил Арчер. «Тами, милая, о чем ты?» Я прикусила язык и мысленно выругала за свою излишнюю болтливость. Ой, сдается только, что я совершила едва ли не самую большую ошибку в своей жизни. Как можно было так глупо проговориться? Арчер ведь понятия не имеет о том, что в его родной замок я прибыла в сопровождении злейшего врага драконов. Ну, если можно, конечно, так назвать наше тогдашнее сосуществование в одном теле. И уж тем более Арчер не догадывается, что между мной и Эдрианом Жеральдом, печально прославившимся своей ненавистью к драконам, было заключено определенное соглашение. Ох, даже не хочется думать, как сильно он разозлится, когда услышит обо всем этом. В самом деле, мне и самой было бы весьма неприятно, если бы я узнала, что при каждом нашем поцелуе или же откровенном разговоре незримо присутствовал третий, не отказывающий себе в удовольствии ядовито прокомментировать все эти нежности. «Так что ты имела в виду, когда сказала, будто делила со столь неприятным типом сознания? терпеливо повторил Арчер, когда пауза продлилась до неприличия. «Надеюсь, ты неудачно пошутила, правда ведь?» И еще одна минута молчания. Я опустила голову, чувствуя, как мои уши и многочисленные веснушки начинают полыхать предательским огнем. Фрей шумно вздохнул и переступил с ноги на ногу, явно сочувствуя мне, но не зная, как помочь. «Давайте вы отложите выяснение этого вопроса на потом». Неожиданно пришел мне на помощь Седрик. Сейчас у нас есть дело намного важнее. Арчер скривился, недовольный таким предложением, но протестовать не стал. Вместо этого он кивнул, не отрывая при этом от меня напряженного, настойчивого взгляда. Я с невольным облегчением перевела дыхание, но тут же снова нахмурилась. Увы, вряд ли удастся надолго отложить неприятное разбирательство. Что же, попытаюсь придумать хоть какое-нибудь оправдание своему поступку. Если, конечно, Арчер вообще захочет меня выслушать.